Глава 3. Я перевела взгляд на Адама и обнаружила, что он смотрит не в окно, а на меня. Прищурившись, он задумчиво проговорил. «Кэти, а ты не была аристократкой?» Я отрывисто покачала головой, закутываясь в пальто. «Вряд ли. Я не чувствую в себе ничего аристократического, и в дымках мне было вполне комфортно». «Да и как тогда объяснить мои воспоминания о школе-интернате и о том пироге с ревенем? Нет, что-то тут не сходится». Адам подался вперед, всматриваясь в меня. Удалось нащупать что-то еще, например, что-то обычно делала в храме. Я погрузилась в себя, пытаясь уловить в смутных воспоминаниях хоть крупицу фактов. Внешне сам храм совсем не изменился, и внутри мне тоже доводилось бывать. Я помнила мягкий свет, что струился сквозь узкие арочные окна, бубнящий голос храмовника, ведущего службу, длинные ряды сидений, заполненные прихожанами, что простирались прямо передо мной. «Кажется, я посещала службы», — сказала я Адаму, «но ощущения такие зыбкие, будто я упускаю важную деталь». «Хорошо», — кивнул Адам, — «будь внимательнее, вдруг заметишь что-то знакомое». Я кивнула, все еще пытаясь понять, что именно в воспоминании о службе, меня смутило. Карета мягко остановилась, и Адам вышел первым и подал мне руку. Я спустилась по ступенькам и запрокинула голову, чтобы рассмотреть представший перед нами трехэтажный особняк с двумя массивными колоннами, увитыми плющом. На крыльце в два ряда стояли горшки с цветами. Несмотря на промозглую погоду, все они цвели. Даже на расстоянии я чувствовала их аромат. Без магии дело не обошлось. Мы с Адамом поднялись на крыльцо, но едва он поднес руку к звонку, как дверь распахнулась, и на пороге возник услужливый дворецкий. Он скользнул по нам профессиональным взглядом и спросил, «Чем я могу вам помочь?» «Ваша хозяйка нас ожидает», — ответил Адам. На лице Дворецкого не дрогнул ни один мускул, но я уверена, что он нам не поверил. Адам выглядел вполне презентабельно, зато я была одета в мужское пальто и легкие туфли не по моде. Адам протянул записку, что передал Кельвин, и Дворецкий, заметив фирменный герб в уголке бумаги, тут же учтиво склонил голову. «Проходите, вас отведут в комнату для посетителей». «А я доложу леди Ванессе Отфрид о вашем визите». Кельвин не ошибся. Наша новая клиентка принадлежала к аристократам. «Отфрид, Отфрид, имя как будто знакомое, но я вполне могла видеть его в светской хронике». В доме тоже главенствовали растения. Цветочные горшки стояли на бюро для почты, на подоконниках, на журнальных столиках, подпирали стены коридоров, Одним словом, занимали все свободное пространство. От обилия ярких цветов и кружащих голову ароматов меня слегка замутило. Леди Отфрид определенно увлекается ботаникой. Для ухода за таким количеством растений наверняка требовался отдельный штат слуг. Но надо отдать должное дому, растения словно подчеркивали и одновременно смягчали его богатую обстановку. В особняке, чувствовалась жизнь. И все же от роскошной главной лестницы у меня перехватило дыхание. Между этажами стену украшал огромный витраж. И поднявшись по идеально натертым мраморным ступеням, я остановилась как вкопанная. Витраж изображал опушку леса со множеством животных, спрятавшихся среди травы и деревьев. Падающий сквозь него свет раскрашивал мрамор на полу. Зрелище настолько завораживающее что я не могла отвести глаз. «Кэти», — позвал меня Адам. «Я иду», — спохватилась я. Ждать почти не пришлось. Едва вышкаленный лакей провел нас в комнату, как появилась леди Отфрид. Ей оказалась женщина чуть за сорок. Ярко-рыжие волосы были убраны наверх, и лишь несколько локонов обрамляли ее красивое лицо в форме сердечка. Розовое платье с кружевом по подолу открывала ее изящные плечи и подчеркивала тонкую талию. Однако строгое, даже жесткое выражение ее лица и недюжинный ум в глазах будто противоречили легкомысленному наряду. Леди Отфрид влетела в комнату и на ходу указала нам садомом на кресло у камина. «Перейдем сразу к делу». Я озадаченно моргнула, удивленная таким приветствием. Разве аристократы не придерживались незыблемого обмена любезностями так же свято, как храмовники начинали день с молитвы заступницы? Хотя о чем это я? Мы-то с Адамом не принадлежим к светскому обществу, а значит, с нами можно не церемониться. «Без проблем», — кивнул Адам. Горничная в чипце и синим форменном платье вкатила в комнату столик с чайником чая и тарелками с крошечными пирожными, но я едва заметила ее. Все мое внимание сосредоточилось на леди Уотфрид, ведь наступал мой любимый момент. Сейчас мы с Адамом узнаем, с чем нам придется работать». Леди Уотфрид сделала глубокий вдох и заговорила. «Я в браке 11 лет, и в целом я вполне довольна Ричардом, моим супругом». Я подавила удивленный вздох. Она говорила о муже так, словно обсуждала работу поверенного. Мой род издавна владеет шахтой с серебряной жилой, и под управлением Ричарда она приносит хорошие доходы. Заступница одарила нас двумя чудесными дочками-близняшками, и Ричард в них души не чает. Из него вышел замечательный отец. Но беременности роды дались мне тяжело, и он отговорил меня попробовать еще раз, хотя я мечтала подарить ему наследника. Я сохраняла заинтересованное выражение лица, но мысленно недоумевала. «Не понимаю, почему мы здесь?» «Послушать леди Отфрид, так у нее замечательный муж. В чем, собственно, проблема?» Кажется, Адам задался тем же вопросом, потому что он вдруг спросил, «Хорошо, леди Отфрид, но что же привело вас к нам? Или вы передумали нас нанимать?» На мгновение она смутилась и принялась размешивать сахар в чашке чая. «Вовсе нет. Я прочла о вашем агентстве в газете, и поняла, что именно вы мне и нужны. Даже сама приехала к вам, но не ожидала, что в такое раннее утро на вашей улице будет столько прохожих. Меня могли увидеть, так что я написала записку. «Раннее утро?» Очень хотелось фыркнуть, но я ограничилась легким покашливанием. Ну да, что для аристократки раннее утро, для обычного работяги из дымков почти обед. Это в очередной раз навело на мысль, что из меня аристократки бы не вышло. А вот с запиской на двери пора что-то делать. Подумать только, пока нас с садомом нет на месте, в агентство может заявиться вот такая клиентка. Я покрылась мурашками, представив, что случилось бы, поцелуя на закрытую дверь и уйди ни с чем. Прогневать такого клиента себе дороже. «Дело в том, что мой муж мне изменяет», быстро сказала леди Уотфрид. Я не удержалась от вздоха. «Ну вот, а все так хорошо начиналось». «В наших кругах это совершенно нормально», — продолжила она. «Я не разделяю подобные убеждения, но вполне могу простить Ричарду эту маленькую шалость. Вопрос в другом. Мой осведомитель регулярно видит Ричарда в компании незнакомой блондинки, исключительно ночами и в разных частях города. Но каждую ночь Ричард ложится со мной в одну постель» и «Я готова поклясться, что он не покидает пределы дома». Желание насчет обычного дела сбылось. Вот только странным оно от этого быть не перестало. Адам невозмутимо уточнил. «Вы хотите, чтобы мы выяснили, как именно ему это удается? Что насчет личности той блондинки? Свидетельство супружеской измены?» «Не хочу ничего знать об этом». Леди Отфрид гордо вскинула подбородок, но буквально на секунду в ее глазах промелькнула боль. Меня волнует, как он исчезает из дома. Слуги говорят, что ночью лорд Уотфрид спускается лишь на кухню. Я нанимала людей, чтобы они следили за домом, но и они не видели, чтобы его покидал хоть один человек. Не спрятан же у нас в доме целый портал. Но я этот вариант проверила, ничего подобного. Новая загадка вызвала у меня азарт и под кожей уже привычно завозились мурашки. Дело выглядит весьма интересным. Удовлетворите мое любопытство, и я щедро оплачу ваши услуги. Конечно же, никто не должен знать об этом». Я нахмурилась, бросив на Адама взволнованный взгляд. «Как мы провернем это? Адам, конечно, сплетет поисковое заклинание, но вряд ли все решится так просто. У леди Отфрид почти неограниченные возможности». И она наверняка догадалась найти мага. «Мы готовы взяться за это дело», — ответил Адам. «Но нам понадобится доступ к дому». «Насчет этого не беспокойтесь», — махнула рукой леди Уотфрид. «Предлагаю вам притвориться семейной парой, нанимающейся в слуге. У нас как раз есть вакансии горничной и лакея». Пока я удивленно хлопала глазами, воздух раскалили потоки магии, подтверждая только что заключенную сделку. Как вовремя я снова обрела плоть и кровь, духа вряд ли бы взяли в горничные».